Два дня спустя, к его удивлению, заявился Домициан. Малыш держался вежливо, почти покорно. Вероятно, решил Тит, провалившийся план спектакля и недовольство Луции, сделали сегодня буйного братца таким смирным. Сам Тит сиял, он чувствовал себя бодрым, подтянутым, предстоял приезд Береники, И то, что брат явился к нему с таким смирением, вызвало в нем еще больший подъем. Правда, вскоре выяснилось, что принц явился не только побуждаемый сознанием своей вины. Он очень осторожно, но для Тита вполне очевидно, преследовал какую-то определенную цель. Все вновь и вновь заводил он разговор об одном законе, проведенном на днях императором через Сенат, и значительно усугублявшим наказание за ложные доносы, обвиняющие в оскорблении величества. Очевидно, принца весьма заботило применении и действии этого закона. Но почему? Титу сначала было неясно. Сам он издал этот закон потому, что в Риме не умолкали голоса людей, считавших, что небо не одобряет его союз с береникой, и пожар – Знак этого неодобрения. Нужно было показать массам, как он благочестив и милостив. Этот новый закон был хорошим средством. Меры против оскорбления величества были ненавистны, доносчиков презирали. Тем, что он усилил наказание за ложные доносы, он угождал массам и служил богам. Правда, ни двор, ни судебные власти не отнеслись к этому новому закону вполне серьезно. Наказания за оскорбление величества были исключительно суровы. Смерть, изгнание и в любом случае конфискация имущества, ибо конфискованные таким образом земли и деньги составляли существенную часть доходов государственной и императорской казны. А тот чей донос приводил к осуждению обвиняемого, получал большую долю конфискованного имущества. Тит и его министры рассчитывали на то, что из-за такого вознаграждения доносов, невзирая на новый закон, будет столько же, сколько и раньше. Он как бы играл с Домицианом, на его замечания о новом законе давал поверхностные ответы, отклонялся от темы, оживленно болтал о том осем. Но Домициан все вновь и вновь искусно возвращался к эдикту против доносчиков, так что Тит спрашивал себя все больше, удивляясь, что, собственно, ему надо. Наконец, Домициан назвал одно имя. Имя Юния Марула. Он назвал его осторожно, как будто мимоходом. Все же едва оно было произнесено, как Тит сразу догадался, в чем дело он усмехнулся тихо, злобно, удовлетворенно. Оказалось, что сам того не зная, он создал себе верное оружие против наглости братца. Дело в том, что исключение из сената оказалось для дел сенатора Марула чрезвычайно выгодным. Он компенсировал себя за свое социальное падение огромной коммерческой удачей. Пока он был сенатором, Ему запрещалось делать доносы. После своего исключения он мог себе позволить обвинить того или иного из своих прежних коллег в оскорблении величества. Марул был опытным юристом, превосходным оратором и имел полную возможность утолять свой ненасытный финансовый аппетит. Он выступил с девятью доносами, это были сочные доносы. Веспасиан – Вечно озабоченный приумножением государственного и собственного имущества не препятствовал ему. И каждый из таких процессов немало способствовал экономическому преуспеянию как самого Веспасиана, так и его врага Марула. Только один единственный раз по ничтожному случаю Веспасиан ради поддержания своего престижа оправдал обвиняемого. Но при этом экономным императоре наказания за ложный донос были мягкие, и Марул отделался денежным штрафом. Когда теперь были введены более строгие меры против доносчиков, Марул при его догадливости сейчас же сообразил, что император, не внося нового предложения в сенат, при некотором желании мог объявить, что закон имеет обратную силу и применить его против Марула,